Капитан-лейтенант японского флота Иоко Сакури в этом сражении командовал сводным отрядом миноносцев. Шесть кораблей под его командованием принадлежали к разным отрядам и даже разным эскадрам. Попросту говоря, под его командованием сейчас были все исправные на данный момент миноносцы типа Циклон Японии. Не получая в последние полчаса никаких приказов, он бессильно сжимал кулаки, наблюдая за стрельбом Асахи русскими кораблями. После неудачной попытки атаки русских крейсеров сорванной огнём артиллерии, а его миноносцы, казалось, забыли все. И его собственное командование, не отдававшее никаких распоряжений после держаться за линию крейсеров и русские, полностью игнорирующие маячащие в 4 милях от них миноносцы и сосредоточившие весь огонь на броненосной колонии. Но после опрокидывания концевого броненосца и окол пошёл на сознательное нарушение приказа. Он повёл свои миноносцы в атаку, намеренно и грузно отворачивающей от японской линии кореец. Что стало тому причиной? Пепел Асахи, стучащий в его сердце, как писали потом британские газеты. Трезовые расчёты и острое зрение, позволившие разглядеть втягиваемые в казематы орудия левого борта, как после войны доказывали русские следователи. Или младший брат, который был энсином на Асахи и командовал полутуном правого борта, за почти верную гибель которого ходила тамстить в забленевшей сакуре, о чём после войны рассказал Балку Ироднёва за рюмкой саке в кафе в Токио-Осакае. Причину своего решения молодой капитан-лейтенант унёс с морскую могилу. Единственный спасшийся с мостика его флагманского чидори сигнальщик рассказал только, что тот радостно улыбался, когда увидел, что за его миноностами в самобиственную и самоульную атаку бросились и оба отряда эсминцев. Если сам Сакури своей целью избрал утопивший Асахи кореец, что подтверждает версию о личной мести, то более крупные эсминцы пошли в атаку на Сунгаре и Рюрика. Когда рудне выдали, что японцы, кажется, начали атаку миноносцев, он только презрительно усмехнулся. Во-первых, наши миноносцы с новиком во главе также неподалёку. Я их послал отоковать Асахи ещё минут 20 назад, должны успеть и наверняка помогут отбиться. Да новик и один может вполне разогнать десяток дестроеров. Во-вторых, и тут уже Карпушев ссылаясь на недоступные остальным участникам сражения статистику русско-японской войны его мира Как показывает теория и практика, дневная атака миноносцев, и тем более миноносцев на военный корабль, не может быть успешна, если цель сохранила орудия и ход. Сам Руднев был жутко недоволен как общим ходом боя, так и своей в нём ролью. Его отряду крейсеров почти нечем было похвастаться, и виноват в этом был он сам. После удачного заманивания под огонь броненосца Фуса он принял ошибочное решение. Решив, что теперь леднейный бой русских броненосцев способен выиграть и без его крейсеров, подставлять, которые под огонь японской линии было опасно, управляемый Рудневым варяг повёл русский крейсерский отряд на перехват попыток японских коллег и одноклассников пройти к транспортом под берегом. Зная Руднев заранее о решении Макарова послать на их перехват баян с громобоем, он остался бы к востоку от намертво степившейся в схватке колонн броненосцев. С этой позиции он мог бы время от времени покусывать головного японской линии, чем он успешно занимался в бою при Кодзиме. Но, увидев угрозу транспорта там, где её не было, Руднев долго, почти весь первый этап боя обходил свои броненосцы с севера. Теперь он мог только наблюдать, как на три русских броненосных крейсера идут в атаку 6 миноносцев и 8 эсминцев. Поначалу ситуация не вызывала у него беспокойства. В оставленном им мире в эту войну не было зафиксировано ни одной удачной дневной торпедной атаки боеспособного военного корабля. Даже во время добивания князя Суворова японские миноносцы провалили первую атаку, хотя по ним стреляли от силы 3-4 орудия. Не более удачными были и многочисленные атаки одинокого Севастополя, укрывающегося от разстрела береговой артиллерии в бухте Белого волка. Он не ушёл одного. Там, при Цусиме, японские миноносники не видели смысла рисковать столь нужными ночными миноносами для дневного добивания и так обречённого корабля. Здесь они готовы были на всё, лишь бы добраться до побеждающих русских. Добраться любой ценой. Это желание напрочь вымело даже строжайшую инструкцию Того: беречь минные корабли для ночных атак транспорта, который является главной целью. Для начала атаки не хватало искры. который и стал самым убийственный прорыв Сакая. Первым опомнился командующий новикам Балк старший. Он, находясь к событиям ближе руднива, первым разглядел, что огонь русских крейсеров практически не влияет на намерение приближающихся для атаки ясминцев. Он не знал, что на корейце сейчас не могут вести огонь из каземата, который в срочном порядке задраивают для избежания прокидывания корабля. Он не мог видеть, что за 5 минут до отворота 12-дюймовый снаряд с Хацуси превратил в дымящиеся развалины весь левый борт Сунгари. Цепочка детонаций пороховых картузов, от которой так часто в этом бою страдали японцы, подвела и этот трофейный крейсер, также вооруженный английской артиллерией. Не желающий признавать, что их башня вышла из строя, расчет носовой спарки, кормовая уже была надежно погашена снарядом со слябе, в Хацусе ни в чем не уступал своим коллегам с корейца. Они тоже вращали многотонную башню вручную. А ведь при этом теоретически целиться по движущейся мишени было невозможно. При подаче из погребов пороховые картузы оборачивали мокрыми тряпками, иначе они могли бы взорваться ещё на полпути к орудиям. Пожар у барбета башни не могли потушить уже четверть часа, и элеваторы изрядно накалились. Но, воистину, хотеть значит мучь. Из практически неисправной башни всрыскающего на курсе корабля из-за бушующего вокруг рубки пламени, рулевые не всегда видели, куда они ведут броненосец. Комендоры императорского флота выбили половину артиллерии русского крейсера. Но Балк видел одно. Следующие в миле за ним дестройеры не успевают вклиниться между атакующими японцами и медленно поворачивающими на запад русскими крейсерами. Прикрыть Сунгари и Рюрика от двух отрядов эсминцев мог только Новик. Корейца от атаки шести миноносцев не успевал прикрыть уже никто. Взвыв, подобно кидающемуся в атаку дикому кочевнику сиреной, Новик бросился в атаку. Построенный в Германии чехол для машин ускорился, несмотря на свежую пробоину в носу от случайного снаряда до невиданных со времен сдаточных испытаний на далекой родине двадцати трех узлов. По рыку командира в машинном заклепали клапана на котлах и на всякий случай крестились, а в носу подпирали деревом гнущуюся, как парус под напором воды, таранную переборку и с размаху влетел. прямо между двумя отрядами японских дестроеров, уже развернувших торпедные аппараты для стрельбы по неожиданно вяло отстреливающимся русским линкорам. Прицелы торпедистов первого отряда вместо длинного борта Сунгари, по которому уже можно было бы через 2 минуты пускать торпеды, внезапно влетел их главный ночной кошмар. Прервалась как более крупной цели мимо Новика нечего было и мечтать. Это за время постоянных ночных стычек с Новиком под Артуром усвоили все матросы и офицеры японских миноносцев. Вполне логично, командиры кораблей 1-го отряда решили, что лучше утопить крейсер 2-го ранга, чем быть потопленным им при попытке прорыва к Сунгаре. Плюс к этому, избавившись от Новика, они обеспечивали выход в атаку дестройеров 2-го отряда, атакующих Рюрик. Новик, в свою очередь, сделал все, чтобы убедить командира отряда миноносцев, что такое решение единственно верное. Первыми же залпами артиллеристы русского крейсера вывели из строя машины на Иногдауме. Зная, с кем они имеют дело, и втайне мечтая о такой возможности, уже минимум полгода командиры всех четырех эсминцев почти хором разрядили торпеды в шустрый русский крейсер 2-го ранга. После чего три оставшихся на ходу кораблика попытались уйти. Торпедный аппарат этой преследующей атаки надо было перезарядить, а на это требовался минимум час без обстрела. Убедившись, что первый отряд для Сунгари опасности больше не представляет, Бат приказал срочно повернуть на второй и перенести на него огонь всей артиллерии. Этот же манёвр приводил крейсер Кормой к уже выпущенным по нему торпедам. Увы, под градом снарядов со всех сторон командиры 2-го отряда истребителей тоже выпустили свои торпеды по Новику, и море для него стало слишком тесным. По 4-м миноносцам, позабыв все уроки и наставления по отражениям минных атак, били из всех пушек и всех калибров со всех кораблей, что только могли. В упор с 5-ти кабельтов часто садились по 20-ти миллиметровке самого Новика. С севера вели огонь из всего, что еще могло стрелять, включая довольно бесполезную на такой дистанции восьмидюймовки, с унгаря и рюкз. С запада пытались помочь товарищам отбить атаку громобой и боя. Учитывая подходящие с кормы торпеды, уворачиваться Новику было просто некуда. Получив одну торпеду в правый борт, корабль был отвлечен. Вторая торпеда, отброшенная была винтами корабля, взорвалась в пяти метрах от кормы, нанеся свою долю повреждений и пронамив борт крейсера ближе к корме. Она была повреждена осколками русского снаряда еще до пуска. Ее головная часть была пробита в трех местах, и только чудом она не взорвалась при прохождении осколков в миллиметре от капсулы с гремучей ртутью или при пуске из торпедного аппарата. Но напор воды при кувыркании в буруне от винта крейсера все же вызвал взрыв. Оценив повреждения, Балк понял, что угробил свой крейсер в первом же выходе в море. Но пожертвовав Новиком, он смог добиться своей цели. Сунгари и Юрик не пострадали от японских торпед. От ответного огня русских из восьми выходивших в атаку японских эсминцев погибло четверо. За одно пострадал и русский дестроер Громкий. Когда при отражении минной атаки в прицеле нервного наводчика появляется на пару секунд силуэт миноноса, то он сначала стреляет и только потом думает, а почему это японец идёт навстречу остальным и откуда он вообще взялся с этой с севера? Если остальные миноносы нас атакуют с юга, Отряд русских миноносцев не успел к отражению от так и японских коллик. Когда восемь артузских исминцев подошли к месту схватки, броненосный отряд уже поворачивал от японцев. Причём каждый из строки кораблей выполнял поворот индивидуально, по своему собственному радиусу. Они своими корпусами заслонили японцев от русских исминцев, а оставаться в промежутке между ними это нужно быть немного самоубийцей. Таких из восьми командиров русских миноносцев нашлось трое. Громкий, бесшумный и властный. Самовольно отделившись от килеватерной колонны отряда, и сквозь узкие промежутки между корпусами бронированных гигантов, втроём вылетели на пересечку японским коллегам. В русском флоте тоже ещё не перевалились командиры, способные самостоятельно принимать решения не об экстве от противника, а о его атаке. Несмотря на все усилия чиновников от флота и вопреки системе цензового присвоения звания, они выживали хотя бы на ясминцах. Другое дело, что выше им пробиться в мирное время было практически невозможно. Правда, громкому за смелость достался шестиудимовый снаряд с Ungarnи, выбивший половину котлов и почти лишивший корабль хода. Но свою лепту в добивание оставшихся без хода пары японских дестроеров русская отрядка внесла. Увы, шедший крайнему строю кореец остался шестёркой маленьких, но смертельно опасных циклонов один на один.